Проблем никаких не вызывают. В таком ключе и нужно об этом думать. Время действия. Следующий день. Место действия. Школа Керин. К подходит парень, тоже учащийся, только более старшего возраста. Добрый день, Юнми. Здоровается он и представляется. Меня зовут Кан Хан Я учусь на четвертом курсе высшей школы Керин. «На отделении журналистики. Можно с тобой поговорить?» «Добрый день, Санбэ», – отвечает Юнми, окинув его взглядом. «О чем бы хотели со мной поговорить?» «Я выбрал в специализации своей учебы профессию фоторепортера. Поэтому у меня есть к тебе просьба. Ты не согласишься быть моей моделью?» «То есть, если я правильно поняла, вы хотите меня фотографировать, Санбэ?» Подумав, задает уточняющий вопрос Юнми. «Да».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 Оей не задумываясь тоже кивает юнми договорились с удовлетворением голоса констатирует хаель За разговором Юнми и ханыля издали наблюдают три школьницы одновременно разговаривая между собой.